67 -е. Мы перешли дорогу. Там света было меньше, лишь уличный фонарь и небоскреб с парадным входом за углом на парк-авеню, так что можно было в относительном покое обозреть дом. В двенадцатом часу ночи район совершенно опустел. Может, Нью-Йорк никогда и не спит, но состоятельные обитатели Верхнего Истсайда отправляются почивать, На заказные простыни около десяти вечера. Тут, похоже, много лет никто не жил, — заметил я. Хопер сверлил таунхаус глазами, лицо непроницаемое, однако в нём читалась затаённая злоба, словно в этом громоздком архитектурном величии крылось нечто Хоперу омерзительное. Дум и впрямь был беззастенчиво роскошен: Пять этажей, сад на крыше, древесные ветви — Дотягивались до верхнего карниза. Во всех окнах темень, кое-где тяжелые портьеры, стекла грязные. На втором этаже вдоль окон тянулся узкий крытый балкон, бронзовая крыша, покрытая паутиной, чугунные кованые перила. И однако, несмотря на богатство, или же из-за него, дом излучал ход одиночества. «Постучим?» — прошептала Нора. «Стойте здесь!» — велел я. Я опять перешел улицу и взбежал на мраморное крыльцо, усеянное листвой мусором, салфеткой из кулинарии, сигаретный окурок. Я позвонил, отметил черный пузырь камеры слежения над домофоном. Внутри звякнуло пронзительный звонок прямиком из викторианской Англии, но никто не ответил. Из почтовой щели я выдернул застрявшие бумаги. Меню райских бургеров и две рекламные листовки круглосуточных слесарей по взлому замков. Все поблекло, от дождя покоробилось, лежит тут не первый месяц. «Владелец, наверное, жирный европеец», — сказал я, вернувшись к Хопперу и Норе, «Приезжает на два дня в год». «Вариантов у нас нет», — ответил Хоппер. Напоследок затянулся, выбросил сигарету... Задрал воротник пальто и зашагал через дорогу. «Чего это он?» — зашептала Нора. Хопер подошел к дому, уцепился за чугунную решетку нижнего арочного окна и полез. Пара секунд, и он в двенадцати футах над землей подождал, глянул вниз, ногой уперся в старый фонарь сбоку от парадных дверей и, перешагнув пять футов пустоты, ухватился за бетонный карниз балкона на втором этаже. Подтянулся выше, повисел, серое пальто распахнулось плащом супергероя, правую ногу перекинул через перила и боком свалился на узкий балкон, тотчас вскочил и, снова украдкой, покосившись на тротуар, прокрался по балкону к дальнему справа окну, присев на корточки, прикрыл глаза ладонями, посмотрел сквозь стекло, пошарил в карманах и достал, кажется, бумажник. Видимо, провел в щели рама кредитной картой. Створка щелкнула, а затем поднял окно и, ничуть не смущаясь, вполз внутрь. На миг все застыло. Опять потом возник силуэт хопера, он опустил окно и исчез. В потрясении я ждал, что вот-вот пронзительно забежат сирены или служанка. Но стояла тишина. — Он что, совсем того? — прижимая ладонь к сердцу, прошептала Нора — И что нам делать? Ничего. Ждём. Ждать, как выяснилось, предстояло недолго. И десяти минут не прошло, как подкатило одинокое такси и затормозило прямо перед домом. «Ой, батюшки!» — выдохнула Нора. Задняя дверца отворилась, и появилась грузная женщина. Смс Хоперу, сказал я. «Пусть выметается оттуда срочно». Нора... Лихорадочно порылась в поисках телефона, а я скользнул в меж припаркованных машин и зашагал к женщине, которая шла к крыльцу таунхауса, нашаривая в сумочке ключи.